Глава 15. Какого хрена здесь происходит? Приоткрытые ворота протиснулась голова майора. «Вы на хрена казарму разрушили? Где мы теперь ночевать будем?" И что ты этому уродцу такого сказал, что он решил самоубийца? И что за привидение рядом с тобой тут тусовалось? И куда делась Я помотал головой в попытке вытрясти из неё вой медведя, хруст костей, внезапно посыпавшиеся вопросы и заодно желая привести мысли в порядок. «Лучше скажи, где ты полдня был, пока мы тут воевали?» «Какие полдня? Я всего на десять минут отлетел временный лагерь разбить. До Бандераса там за главного оставить. А вы тут уже умудрились весь двор разнести. Хорошо, хоть башню не разрушили. А, кстати, где все остальные? Там, с той стороны башни, камень привязки есть. «Прежде чем тут всё мутить, привязаться бы надо!» «Ты, блин, как всегда, вовремя со своими советами!» — проворчал я, поднимаясь с колен и отряхая комбинезон. «А привязываться, наверное, некому. Все топают сюда из Самарканда. Надеюсь, они капусту купить не забудут». Майор только раздражённо закатил глаза, потом уставился на мою руку. «А чего это у тебя коловорот в руке? Только не говори, что ты эту гигантскую тварь им завалил!» «Да вот, небольшую операцию провёл по принудительной кастрации. Бедный медведь и не выдержал позора, самоубился». Говорить про вампирские наклонности моего внутреннего голоса мне не хотелось. Что-то меня во всём этом напрягало. «Ладно, хватит болтать. Пойдём лучше в развалинах покопаемся. Мы там кучу скелетов наколотили, прежде чем этот Мишка сюда припёрся». В развалинах мы первым делом откопали статую Альдии. Через час ей предстоит небольшое путешествие из Самарканда. Пофиг оказался жив. только превратился в пылевого голема. Кое-как, отряхнув его, прислонили к уцелевшему куску стены отходить от произошедшего и пошли ковыряться в развалинах. Слава богам, бились мы на верхнем этаже, и скелетов почти не завалило. Поздравляем! Вы развеяли скелет эльфа-лучника. Запись о нем появилась в вашей книге призыва. Получено 64 золотых. Лук эльфийского стрелка. Не опознано. Кинжал эльфийского стрелка. Не опознано. «Классные вещи. Жаль, Марь Иваны с нами нет. Чего они получше будут того, чем наши эльфы вооружены?» «Поган, иди сюда!» Майор убрал кирку. «Тот сразу пятеро. Иди, собирай!» Следующий скелет оказался тем же бывшим эльфом-лучником, как и следующий за ним. А вот четвертый оказался мечником. «Поздравляем! Вы развеяли скелет эльфа-мечника. Запись о нем появилась в вашей книге «Призыва». Получено 75 золотых». Полуторный изящный меч. Неопознанно. Щит эльфийского мечника. Неопознанно. Меч был хорош, но щит поразил меня гораздо больше. Создавалось впечатление, будто он был сплетен из серебристой проволоки, в промежутке которой были вставлены самоцветы. На самом деле очень длинный, каплевидный щит был отлит из неизвестного легкого металла, а его поверхность была расписана эмалями, образующими цветочный орнамент. Наверху же щита был выставлен кусок отполированного хрусталя, через которые можно было относительно безопасно наблюдать за противником. Одно было плохо. По каким-то причинам я не мог нацепить его себе на руку. Та будто упиралась в уплотнившийся слой воздуха, соскальзывая с ручек. То же самое происходило и с мечом. Но это случалось с нами уже не раз. Просто она не подходила мне по расе или уровню. Но это не беда. Эльфы есть, уровни, если что, поднимем. Эти вещи однозначно останутся у нас в клане. К тому же появилась у меня одна идейка по их использованию. «Чуть попозже надо будет попробовать». Я воровато оглянулся, не услышал ли кто моих мыслей. А то в последнее время, когда я произношу эту фразу, у Сокланов появляется плохая привычка тыкать меня всякими острыми железяками, иногда со смертельным исходом. Хотя кто может прочитать мои мысли? Похоже, от постоянных нервных потрясений я уже начинаю сходить с ума. «Соня по твоему глупому выражению лица», — проворчал, дохромавший до меня пофиг, твою пустую черепушку опять пришла очередная гениальная идея. Если ты только попробуешь сказать что-то типа «У меня тут одна идейка появилась, я тебе сам ноги отрублю, потопаешь из Самарканда на руках». Да ладно, чего ты такой нервный? У меня от твоего гобота до сих пор в голове кубики льда вместо мозга. При каждом движении они сталкиваются с друг с другом и А у меня от этого звона настроение портится. Ладно, ладно. Нет никаких идей. Но пару скелетов перед развеиванием. «Мне надо расчленить». Пофиг закатил глаза, но на это ничего не ответил, показывая рукой в угол развалин. Медведь этот здоровый, как казарма, рухнула, вместо того, чтобы нас убивать, в том месте ковырялся. И Коляна убил только, когда тот сам на него бросился. Странно это как-то. Пошли посмотрим, что он там выискивал. Что-то нашлось само. Не успели мы добрести до нужного места, куча щебня зашевелилась, и оттуда, как в дешёвых ужастиках, показалась дрожащая рука скелета. Я повернулся к копающемуся в мусоре майору и приглашающе махнул рукой. «Майор, ты жаловался, что мы тут без тебя повеселились? Ну так, велкам!» Пока я болтал, скелет, тщательно поливаемый пофигским огнём, уже наполовину вылез из-под завала и взмахнул зажатым в руке длинным жезлом. Между ним и магом моментально, прямо из битого щебня, начали расти густые, переплетённые заросли сухого, покрытого угрожающими шипами кустарника. Куст хоть и начинал тлеть и дымиться, но дал время скелету выкопаться из-под завала полностью. Мертвый друид. Уровень 95. КП 9 345 из 25 тысяч. Ого! обвалом его неплохо накрыло. Надо добить, пока он тут буянить не начал. Я выхватил глефу и рванул к друиду. Рывок закончился там, где и начался. Пока я чесал языком, ноги мои оплели невесть, откуда взявшиеся пучки сухих трав. И я грохнулся на землю. Пофиг, продолжая поливать с одной руки потоком огня стену кустов, со второй пальнул мне по ногам. И я взвизгнул от боли, но сдерживающая меня растительность осыпалась прахом. И я, шипя и прихрамывая попеременно на обе ноги, поковылял к чёртовому скелету. Тот всё так же, прячась за стеной кустов, начал бормотать заклинания, усиленно размахивая жезлом. Раздался скрежет, шипение, пахнуло мертвечиной И изо всех щелей полезли дохлые крысы разной степени сохранности. Были здесь и развалившиеся от старости скелеты, и мумифицировавшиеся тушки, трещащие на каждом шагу, и вполне свежие экземпляры, только ещё начавшие разлагаться. Со шкур их кусками сползал мех, а на знише морде отчётливо выделялись несоразмерно крупные клыки, с которых то и дело срывались мутные капли трупного яда. Костеря все лады проклятых разрабов, которые ни одну игру не могут сделать без присутствия этих противных тварей, я скакал с одной крысы на другую, морщась от противного хруста, ломающихся костей и более от редких укусов пакостных тварей. До дохлого друида я так и не доскакал. Десятка-два гнусных тварей окружили его, шипя, будто дамы из нашей бухгалтерии во время совпадения годового отчета с единовременно пришедшими ко всем критическими днями. В общем, как клубок, связанный хвостами змей, зашипели. Их смрадное дыхание дошло даже до меня. Хотя я был ещё далековато для того, чтобы ткнуть друиду в глаз остриём своей глефы. откнуть надо было обязательно. Шустрый дохляк не стоял без дела, выводя в воздухе новые загогулины и явно готовя новое злое колдунство. Ладно, хоть тут подключился майор. Вывалив из своей сумы кучу костей, он прочитал свой охалай-махалай и воздух прорезал злобный мявк. Скелет крупного тростникового кота скользнул вперёд, на ходу хватая крыс зубами и одним рывком ломая им хребты. Крысы, наблюдая за этим действом, слегка отвлеклись, как и мёртвый друид, закончивший бубнить и с замогильным хохотом направив свой скипетр на поломанный скелет медведя. Тот, очевидно, не оправдав потаённые чаяния хозяина, слегка вздрогнул и рассыпался невесомым пеплом, который тут же унёс невесть откуда налетевший ветерок. «Ушёл это у этого закуня!» утробно и абсолютно непонимающе его просил друид, после чего повернулся к нам в попытке узнать, кто ответственен за это безобразие. Но я был уже достаточно близко, и вместо ответа первым ударом отсёк ему кисть, сжимавшую посох, а вторым воткнул остриё в разъявленный рот скелета. Крысы, будто взбесившись, отталкивая друг друга и верща, грызлись мои ноги, пытаясь защитить своего хозяина, но я не обращал на них внимания, слегка поднатужившись поднял друида на в воздух, К сожалению, сделать из него знамя нашей победы у меня не получилось. Затылочная кость проломилась, и скелет съехал вниз по глефе, уткнувшись не верхней челюстью в руку и глядя на меня укоризненным взглядом отсутствующих глаз. Хорошо, что подоспевший майор одним могучим ударом отбил буйную голову от не менее буйного тела, и на этом всё закончилось. Недобитые крысы, пискнув напоследок, упали, кто рассыпаясь в прах, кто просто оползая смердящими кучками. Череп ещё раз укоризненно глянул на меня и, развалившись на куски, опал на землю. «Тайм-аут!» — я сложил буковку «Т» из открытых ладоней, глядя на свои залитые кровью ноги. «Пошли, привяжемся сначала к камню, а то, если сейчас ещё кто-нибудь на свет божий вылезет, я точно сдохну!» Камень привязки спокойно, простаем хом лежал на восточной стороне башни у подножия стены. «Поздравляем!» Вы прошли привязку локации разрушенная дозорная башня мифической эльфийской расы, династии кленовых листьев. Вот теперь можно и трофеи дособирать. Я повертел в руках жезл, доставшийся нам от мертвого друида, и ничего не говорящее название. Посох усиления. Неопознано. Что он усиливает? Магическую энергию? Силу заклинаний? Аппетит? Потенцию? Непонятно. И судя по воздушному кокону, окутывающему его... Вряд ли станет понятно, если моя идея не сработает. Но сначала его надо познать Как и остальные предметы, что мы сейчас выгребаем из развалин казармы. Всего нам досталось с десяток кинжалов, три обычных меча, один полуторник, пять луков, два невероятных красоты щита, четыре браслета и три золотых колечка. Майор, слушай задание. Бери всё это барахло, залезай в дракар, перелетай поближе к тому берегу и лети в Самарканд. По пути собирай наших возвращенцев. В Самарканде надо будет опознать все эти предметы. Цена, конечно, на это зверская, но если что, продашь пару кинжалов. Этого должно хватить. Можете переночевать там при надобности. Давай, лети. А мы с Пофигом пойдем на разведку в башню сходим, посмотрим, что там и как. Пофиг, ты чего там в уголок зажался? Пошли на разведку. Никуда я с тобой не пойду, помотал головой маг. Ты маньяк. Думаешь, я не видел, с каким-то остервенением скелетом руки отрубал, прежде чем их развеять? А затем хихика Что-то на них угольком рисовал и в свою коллекцию складывал. Не пойду и точка. Чего? Ты бы сам попробовал этим тупым мечом кости рубить. Не так бы озверел. Да заканчивай ты уже своей дурной головой махать. У меня просто идея появилась. Надо было проверить. Тогда тем более не пойду. Нас там точно убьют. Да спокойно ты. Никто нас не убьет. Я танкую, ты дамажешь Все просто. Огнали, давай. Внимание! вы точно хотите войти в инстанс, разрушенная дозорная башня у первого речного порога вход в инстанс возможен не чаще одного раза в три часа желаете войти да нет я сидел на нагретом солнцем камне возрождения потеряя слезящиеся глаза рядом со мной лежал недовольный маг задумчиво почесывающий правую ягодицу и беспрестрано бубнящий что то типа я танкую я танкую а ты дамажешь твою мать я хотел уже прервать его недовольное обурчание Но из-за угла вышел майор, с удивлением, глядя на нас. — А вы чего здесь делаете? Вы вроде башню пошли смотреть. — Мы уже... — опять загундил маг. — Насмотрелись по самой неболусе. Танкователь наш словил по две стрелы в каждый глаз и упорхнул сюда, оставив мой тыл неприкрытым. Он еще раз яростно почесал правую ягодицу. — Вот меня в спину и расстреляли. — Ты лети, лети уже, — сказал я удивленному майору. — А у нас теперь три часа есть, чтобы новый план придумать. «Как будто у нас до этого план был!» Опять завёл свою шарманку пофиг, но я его уже не слушал. «Ты вообще никакого плана не придумал. Взял и подставил нас. Вот я возьму и подговорю Олдрига сальей, и мы тебя ночью вверх ногами к дереву привяжем. И да, да, я тебе это прямо говорю, потому что, судя по тому, как у тебя глаза к переносице съехались, меня сейчас вообще не слушаешь. Решено. Подвешу тебя за ногу к дереву, будешь спать, как настоящий вампир вниз головой. Договорились?» «Договорились, договорились», — пробурчал я, высчитывая нужное количество материалов. «Надо, значит, клею побольше сделать, глины где-то найти. Ещё слизь можно попробовать». «Я не буду слизь пробовать». «Чего?» — я вынырнул из своих дум. «Я говорю, что слизь пробовать не буду». «Какая слизь?» «Что ты мне голову морочишь?» «У тебя был приказ наварить как можно больше клея». «Когда?» «Вот только что. Походный алхимический набор с тобой. Ингредиенты есть, так что вперёд, не мешай мне думать». Пофиг умотал к стоянке под деревом, а я тоже раздражённо вскочил и стал думать на ходу. Внутри башни, когда мы с магом туда ввалились, было очень темно. Пара магических светильников, прикреплённых к дальней стене, были похожи на недокормленных светляков и освещали только самих себя, давая представление лишь о размерах помещения и всё. Света от них не было, значит, об этом надо позаботиться в первую очередь. Светлячок Пофига, Тоже почти не освещал противоположные стены, у которых и мелькали тени убивших нас лучников. А это, если подумать, странно. Башня снаружи не так уж и велика. Внутри она мне показалась в два, если не в три раза обширнее. Именно поэтому я и застыл при входе в башню, а вовсе не из-за того, что я криворукий идиот, как утверждали тут некоторые. В раздумьях я дошёл до бывшей конюшни, ныне состоящей из нескольких жердей и соединявших их гнилых перегородок. Кроме разваливающейся телеги, погнутой подковы, до да пары гвоздей там ничего не нашлось. Кстати, подкова была необычайно маленькой. Кого, интересно, можно такой подковать? Разве что косулю какую-нибудь. Но она не сможет нести седака С дополнительным грузом на любой мягкой почве при каждом шаге она будет проваливаться туда по колено, если, конечно, у них есть колени. Бывшая кухня одарила меня куда большим. Здесь была вполне функционирующая печь и гора разнообразной посуды. керамическая в основном состояла из отдельных черепков как и железная которая сгнела практически полностью но вот несколько медных котелков несмотря на то что от старости они полностью почернели были вполне крепкими и я загреб их все но самое главное открытие меня ждало в глубине подстройки в круглой кирпичной чаши рядом с колодцем был установлен котёл объёмом тонны на две воды в одном месте в кирпичах была проделана металлическая дверка куда можно было заложить дров и подогреть налитую в котёл воду. Не знаю, как использовали котёл эльфы, но я посмотрел на лохмотья, в которые превратились мои штаны, на ноги, в подтёках крови, на пыльную рубаху, и понял — бани быть! Решительно взял котелок, посмотрел на него, на колодец, на большой котёл, и также решительно отложил его. Вытащил из кошеля золотой набор мастера-ломастера и приступил к делу. Уже через минуту у меня в руках было готовое изделие. Награда представляла собой пробитую зубилом золотую монету, сквозь которую был пройдет крысиный хвост, завязанный аккуратным бантиком. Поздравляем! Вы изготовили наградную медаль карликов-наемников. Интеллект плюс 0,1. Описание. Эту награду получали солдаты из народа карликов, нанятых императором людей для защиты границ во время Второй войны людей и эльфов. Она очень ценилась наемниками, так как за золотой можно было в любой корчме купить бочонок пива и закусить его крысиным хвостиком. Еще минута на приготовление и обряд вызова. Гоблин-рудокоп появился в очень недобром расположении духа. Зашипев и перехватив поудобнее кирку, он развернулся ко мне и застыл. Я стоял, вытянувшись во фрунт, приложив руку к голове в приветственном салюте. Гоблин непонимающе заворчал, но тут в игру вступил я. «Герой!» — патетически взвыл я. «Ваша смелость и мужество не знают границ. Десятки раз ты спасал нашу жизнь, и вот свершилось!» Гоблин заворочился на месте, видимо, выискивая глазами вышеупомянутого героя. «Да еще и скромный!» — умилился я. «Подойди и получи награду!» Гоблин неуверенно шагнул ко мне, чуя подвох, но не понимая, где он. «За героические действия на поле боя!» «Вам вручается золотая медаль героя!» Я надел на шею дырявый золотой, крепко пожал ему руку и трижды облабзал. «В честь этого подвига объявляю вам выходной!» На узких, разнокалибренных глазах гоблина выступила слеза умиления. Я забрал из ослабевших рук кирку и всучил ему котелок. «Никаких работ на сегодня, добывать ничего не будем. Но чтобы ты не засучал, вот, берешь воду в колодце и наливаешь их вон в тот котел. Все. Можете выполнять. Слезы умиления в миг высохли. Гоблин зло сплюнул в пыль, но котелок взял и начал черпать воду. Я предвкушающе потёр руки и отправился за дровами. Слава богам, после сегодняшней заварушки разнообразными обломками был завален весь двор. Уже совсем скоро огонь под котлом ярко пылал, отбрасывая оранжевые отблески в начавший погружаться в тень двор. Я притащил к костру целую груду дров и, приказав гоблину поддерживать огонь, пошёл копать глину. Она нам понадобится с самого утра, а копаться в грязи после бани у меня не будет никакого желания. Прошла пара часов, и в наступающих сумерках я, не раздеваясь с наслаждением, погрузился в парящую воду. Стараясь не застонать от счастья, погрузился с головой в горячую воду, расслабляясь каждой клеточкой и ощущая накатывающие на меня волны счастья. Бултыхнуло, и в котле стало гораздо теснее. и отфыркиваясь, вынырнул наружу, и уставился в наглые глаза гоблина. У меня от возмущения перехватило дыхание, чем этот гад и воспользовался. Помахал у меня перед носом медалью и блаженно откинулся назад. «Выходной, однако! Отдыхать будем!» «Ай, хрен с тобой!» — согласился я. «Отдыхаем!» Я вытащил из кучи дров подходящую доску, вбил её меж стенок котла, организовав стол и выставил на него две свежесвистнутых кружки. «Пиво? Или чего-нибудь покрепче?» Пиво самое нуа будет. Отвык я воду от крепких напитков. Жарковато там для них. Так ты сейчас в Аду обитаешь? Я думал, бог смерти к себе всех загребает. Слишком много народу там. Мрут все, а места мало. Коли жил как крыса, можешь безвозвратно раствориться в вечном ничто. Жил как герой, вернут обратно, защищать свой род. Остальных кого к демонам, кого к половинчикам. Кто в царстве мёртвых останется ждать перерождения? «Я в ад попал». «И как там оно?» «Да неплохо. Жить можно. Астарот — мудрый правитель, без особых причин не зверствует. Ты и крошки то пустыми не держи, а я сейчас закусь организую». Гоблин поковырялся в своей сумке и достал оттуда чью-то жареную ляжку, килограмм на десять весом. Доска под её весом жалобно скрипнула, но выдержала. «Копчёное мясо адской крысы. Действие неизвестно». «Ничего себе, крыса!» Не то, что здешняя мелочь. Такая и волкодава загрызёт и не почешется. Но это ей не помогло. Вон, лежит разобранная на запчасти и не пикает. «Держи!» — гоблин швырнул мне тонкий ломоть. «Это лучшая закусь под пиво!» Он оказался прав. Несмотря на свой ярко-алый вид и специфический запах с отчётными нотками серы, закусь оказалась что надо. Нежное мясо, меру просоленное, острое и пряное. да к тому же увеличивающая регенерацию по 10 единиц в секунду, аж на целый час. Надо будет для себя выменить кусочек. Мы чокнулись вновь наполненными кружками. — Неужто сами таких добывайте? Зверюга-то здоровенная. — Они, когда жрут, совсем вокруг себя ничего не видят. А на останках оборока пировать можно долго. — Это что за тварь такая? — Тварь, ты правильно сказал. Чуть заплетающимся языком прорычал он. — Именно что тварь. каменная гусеница только вырастает с пол вот той башни размером живетрет всякие камни но особенно любит мифриловую и адамантовую руду чует ее за сотню верст а мы как раз ее и добываем в шахтах сдаем приемщику тот на склад а эта тварь тут как тут нам охранники рассказывали что раньше пытались склады в глуби пещер делать но эти твари любую преграду прогрызали и всю руду пожирали а у них и так шкура каменная а как мифрила нажрутся, совсем непробиваемые становятся. Так сейчас склады по-другому делать стали. По центру огромной пещеры на цепях подвешивают стальной короб, а ворок приболзает и дотянуться до него не может, так и ползает под ним, пока его охрана с рырками не убьет. А затем, чтобы с этой туши не возиться, оставляют ее крысам. Те выгладывают ее изнутри подчистую, а шкуру потом на переплавку пускают. В ней всяких металлов целая гора. А мы пока на них охотимся. Жаль, оворок редко приползает. Мясо у крыс вкусное». «Это да. А у нас как-то был случай». «Я так и знал. Не хотел на тебе такого думать, но теперь вижу своими глазами. Тьфу, извращенец!» За разговорами я и не заметил, что настала ночь, и двор освещается лишь неверным светом мюридов звёзд, да пары лун, тихо скользящих по небосводу. В этой темноте к нам на огонёк и завалился пофиг, тут же начав вопить, а мы всего лишь выпили на бурдышафт и даже поцеловаться не успели. «Принявши дурную весть, достоин смерти!» «Ни лад, ни в попад выдал я». Я хмуро посмотрел на Гоблина и продолжил. «Сейчас его будут убивать». «Что? Это вы, что ли? Да вы из тазика своего сейчас самостоятельно вылезти не сможете. Куда уж вам, алкашня?» «Не мы Я широко помахал указательным пальцем и ткнул ему за спину. «Они!» От чёрной башни, к стоящему рядом пофигу, словно парящей снежинки, спускались призраки, классические светящиеся фигуры высушенных эльфов. Воздух пронзил тонкий вопль мага и шипение запущенного фаербола. Вопль, отражаясь от стен, эхом заметался по двору. Фаербол метаться не стал, с гудением влепившись призрака, расплескал вокруг искры и сгустки огня. Призраки недовольно заворчали, повытаскивали оружие и поплыли к пофигу. макро рванул от них, ловко перепрыгивая через разбросанные вокруг обломки и ставя огненные стены на пути врагов. Я довольно потёр руки, наполнил кружки и уселся поудобнее. Хлеба и зрелищ. Чего ещё человеку надо? Ну, разве что мясо. Я положил шмат себе в рот, залил пивом и стал активно помогать соклановцу. «Левее, левее бери! Куда ты прёшь? Не видишь у него двуручник? Лови!» «Мясо, говорю, лови, криворукий идиот! А теперь жри!» «Ну и что, что в грязь упала? Жри, говорю! Оно для регенерации!» «Вот! А теперь перекатывайся, перекатывайся, бестолочь! И не смей блевать! Мясо прямо и доставка из местного ада прибыла! Деликатес! Вот! А теперь фаербол! Неплохо! Дальше давай сам! Я что-то устал за тебя всё делать!» «Не -е -е, проворчал Гоблин. «Не потянет! Призраки хоть и медленные, но уж больно их много! Убьют они его!» «Пари!» «Ставлю десять золотых на победу мага». «Два куска мифриловой руды против твоих золотых, что он не продержится и трёх минут». «Идёт». Я в предвкушении потёр ладоши. «Пофиг, беги!» Я начал помогать магу с удвоенной силой. «Ставь огненные стены вокруг себя. Они в них не залетают. Нет, стой! Отойди от телеги! От телеги, говорю, отвали! Она мне нужна! Какого хрена ты свои жернова вызвал? Ты что, призрачной муки задумал на молоть? Подпрыгивай! Да выше!» «Ты чего, как старик столетний? Прыгай, говорю!» «Давай, держись! Еще десять! Девять! Уклоняйся! Брось щит, он тебе сейчас не поможет!» «Четыре! Три! Молодца! Завалил одного! Два! Один! Есть! Я победил! Гони мою руду!» Гоблин недовольно передал мне два увесистых куска. «Унваиваю! Два куска мифриловой и кусок адамантовой против мифрила и золота!» «Идет! Эй, пофиг! Дело есть! Ползи сюда!»